Глава двадцать третья. Их взору пристал тускло освещенный гигантский склеп с низким потолком. В дальнем его конце виднелся сводчатый ход, ведущий в подобные же помещения с подобным же содержимым. У жуть!» — присвистнул Форд. При ближайшем рассмотрении гробы оказались скорее саркофагами из белого мрамора. Через полупрозрачные крышки смутно различались черты усопших, были гуманоиды, о которых с определенностью можно было сказать лишь одно. они давно оставили позади все тяготы существования в тех мирах, где им довелось обитать. По полу растекался тяжелый маслянистый белый газ, леденящий ноги. Форт присел перед одним из саркофагов, вынул из сосвояжа полотенце и принялся что-то тереть. Из-под иния показалась табличка. Фордт мгновенно узнал ранний галактический алфавит. Здесь написано: Глгофрингемский флот, ковчег Б, трюм номер 7, санитарный инспектор телефонных будок второго класса и порядковый номер. Санитарный инспектор? Мертвый санитарный инспектор? — спросил Артур. Это лучшая разновидность санитарного инспектора. Но что он здесь делает? Не думаю, что у него много дел. Форт перешел к другому саркофагу, минутная работа полотенцем, и он объявил. парикмахер Мертвый парикмахер. Каково?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 В дверях стоял человек, который, по-видимому, действительно был им не рад. Своё неудовольствие он выразил отчасти голосом. Он не говорил, а лаял, отчасти неприятной манерой свирепо размахивать длинноствольным на Надраенные пуговицы его чёрно-золотого мундира сияли, как автомобильные фары. «Выходите», — велел мужчина, указав на дверь. В коридоре им встретились 24 бегуна, сменившие костюмы и освежённые душем. Один за другим они вошли в склеп.